«Отцаби меня, слышь!» — хрипло попросил он. Затем качнулся в бок и двинул соседа кулаком в живот. Тот сложился пополам и рухнул без звука. Разъяснение не потребовалось. Как только парень начал, я стал поворачиваться. Не прерывая этого движения, я приложил ладони к шеям двух охранников и огорченно поморщился, когда они наставили на меня копья. «Флойд!» — прохрипел я, вкладывая все силы в удушающие захваты, чтобы вырубить шутников, пока они меня не загорпунили. Один рухнул, зато второй, обладатель более крепкой шеи, ткнул копьем. «Мне в живот!» «Нет, не совсем!» Конвоир, просивший о помощи, влепил ему ребром ладони по духа. «В следующее мгновение мы развернулись, чтобы броситься на выручку к Флойду, и застыли на месте!» Остальные четверо солдат лежали на земле безмолвной грудой. Флойд одной рукой держал Льютура, а другой прижимал к его подбородку наконечник копья. «Хочешь потолковать с этим парнем?» — спросил меня Флойд. «Или пускай отдохнет?» «Я ничего не знаю. Он ничего не знает. Роняй». Прежде чем я договорил, бесчувственное тело Льютура увенчало пирамиду спящих конвоиров — «Как насчет этого?» Флойд указал согнутыми пальцами на оставшегося стражника. «Погоди, это он все начал. Должно быть неспроста». «Неспроста», — прохрипел солдат. «Я хочу вам кое-что открыть. Вы спокойно выслушаете и не будете смеяться, понятно?» «Нам не до смеха», — заверил я. «Спасибо, парень, ты нам помог. Так что ты хочешь сказать?» «Повторяю, никаких смешков. Я не парень». — А девушка? — Кажется, я вижу ухмылки. — Ошибаешься? — воскликнул я, кляня себя за неосторожность. Все-таки на моей физиономии промелькнуло веселье. — Ты нас освободила. Мы перед тобой в неоплатном долгу и не смеемся. Выкладывай, в чем дело. — Хорошо, но сначала давайте уберем с дороги этих так называемых солдат и пойдем дальше. У меня приказ доставить вас к Железному Джону, и я его выполню. Ваш друг в беде. «Не совершайте опрометчивых поступков. Вперед!» Мы подчинились. Мало что поняли, однако побежали. Флойд хотел что-то сказать, но я поднял руку. Дискуссии потом. Вот убедимся, что Стинга жив-здоров, тогда и потребуем объяснений. Скажи-ка, Флойд, неужели я своими глазами видел, как ты в одиночку вырубил пятерых, пока я возился с жалкими двумя? Ничего ты не видел. Все закончилось еще до того, как ты обернулся. Рядом со мной бежал все тот же старина Флойд. Но откуда эта твердость в голосе? Что ни говори, одинек выдался щедрым на сюрпризы. И Флойд был прав. В деле я его не видел, только результаты. В поле зрения возник кирпичный дворец. Видимо, далеко не всем солдатам сообщили, что мы больше не кумиры. Стражники у входа подпрыгнули на месте, чтобы привлечь наше внимание, и отдали честь. «Стой!» скомандовал наш благоприобретенный друг или, правильнее сказать, подруга, и мы остановились перед часовыми у дверей. «Приказано доставить этих людей к Железному Джону. Разрешите войти?» «Войдите», — позволил дежурный офицер. Дверные створки раздвинулись и сдвинулись, пропустив нас. Кроме Железного Джона мы увидели в большом зале только одного человека — Стинга. Весь в кровоточащих ссадинах он лежал у стены — Глаз заплыл огромным синяком. Бедняга попытался заговорить, но лишь прохрипел что-то невразумительное. «Наконец-то все в сборе!» — сказал железный Джон. «Солдат, стереги выход. Никого не впускай и не выпускай. Пора разобраться с этими любителями, совать нос в чужие дела. Раньше я хотел уладить это втихую, но теперь передумал». Слишком долго я внимал советникам. Хватит секретничать, да свершится правосудие. И оно свершится здесь и сейчас. Сначала прикончу старого черта, не обрыдло его сквернословие. А вы на это полюбуетесь. Потом разделаюсь и с вами. Рыжее чудовище начало поворачиваться к Стинга. Могучие волосатые ручищи поднялись, чтобы убить.